не лишний или чертежи фараона новогоднее приключение с музыкой и песнями рассказанное а может быть и сочиненное Борисом Евсеевым музыка Анатолия Быканова В декабре бывает так славьи запели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 Стрелка качается и торопит время. В Новый год случается новое со всеми. В Новый год случается новое со всеми. Итак, в ваших квартирах, надеюсь, наступила полная тишина. Вы внимательно вслушиваетесь в звуки эфира. Вы слушаете мой голос, мой рассказ. Перед Новым годом люди всегда загадывают желания, правда? Правда. А вот правда. я бы загадал сразу целых три Во-первых, чтобы мой рассказ был вам интересен И чтобы вы не выключили свой радиоприемник Во-вторых, чтобы вам было весело Вот хотя бы так И в-третьих, чтобы вам понравились герои моего рассказа Кстати, с одним из них мы сейчас и познакомимся. Правда, для этого нам придется спуститься под землю. Да-да-да, но не пугайтесь. Дело в том, что наш герой сейчас едет в одном из вагонов московского метрополитена. Вон он сидит. Видите? Нет, нет, не, не там. Слева, слева, слева. А, вон, вон, вон он. под расписанием, да. Ведь... Товарищ, простите, пожалуйста, вы сейчас не выходите? Нет, не выхожу. Будьте любезны, тогда отойдите, пожалуйста, в сторонку. Ну, не пожалуйста, пожалуйста. Спасибо пожалуйста. вам большое. Да, итак, вон он сидит. Видите, такой, да-да, симпатичный, <свят> правда? <свят> симпатичный. Правда, немножко полноват. Но, Но да, не ничего. На, да, ну, ничего, да, конечно. Возраст... Да. Ах, этот возраст. Возраст, возраст. Ну, ничего не пойдем. Да. Вот и на висках уже седина. Да. Ну, ладно, довольно его разглядывать. Давайте с ним знакомиться. Добрый вечер. Добрый. С наступающим вас Новым годом. Да и вас также. <с> Спасибо. Скажите, пожалуйста, ваше имя, отчество, фамилию. <с> так, <с> так вы же знаете. Петр Иванович Баташов. Так, так, вы не москвич, Петр Иванович. Угадали. Я в столице по делу приехал. А вообще я житель города Снежинска. Снежинска. Снежинска. Далеко это от Москвы. Так вы же знаете. Порядочно. Я там в этом Снежинске на заводе токарем работаю, Бригады, Бригады ру... руководитель. Так. Вот. А что же вы, Петр Иванович, в канун Нового года оказались в Москве? Так вы же знаете. Ну, знаете, дело у меня очень важное. Вот, если не секрет, какое? Ох, да никакого секрета не имеется. Просто объяснять долго. В общем, усовершенствовали вы на своем заводе один станок, так? Так, что пользы от него раз двадцать больше стало. Ну, сделали ну, вы какие над чертежи и послал в Москву, в научно-исследовательский институт, чтобы так сказать... Ваше усовершенствование пустили в серийное производство, так? Так, прямо на имя руководителя института послал. Доктора наук Серге... Сергея... Сергеевича Галкина. Точно, время идет, ни слуха, ни духа из Москвы. Я еще шлю бумагу... Опять молчит Опять Галкин. молчит и Галкин. И работают на других заводах эти станки, по-старому и пользы в 20 раз меньше приносят. Точно, мог я, понимаю это, оставаться в Снежинске. Нет. Нет, и вы отправились в Москву. Хорошо, ну вы встретились с Галкиным? Нет. Нет, то у него заседание, то ученый совет, а теперь еще Новый год на носу. Только я решил так. Покуда не втолкую я этому профессору, обратно не поеду в Снежинск. Успортный вы человек, а Петр Иванович. Же? А как же? Не для себя, ж, старая. А куда вы сейчас направляетесь? Ой, так вы же знаете. В гости еду, Новый год встречать. Дружок у меня в Москве имеется. Тоже только. Вы соревновались раньше с ним, вот и подружились. Да, как приехал. Я ему, конечно, позвонил. Он меня и пригласил. пригласил. Как раз он квартиру получил. В новом доме. Точно. Петр Иванович, а не скучаете вы по своему Снежинску? Ах, милый, а то как же. Между прочим... Красавец у нас город Снеженск. Ах, Снеженск, Снеженск. Мой любимый городок, от Москвы ты так далек. Ты название носишь Снеженск, И стоишь среди лесов, посреди озер безбрежных. Коре птичьих голосов, мой любимый городок, от Москвы ты так далек, твои улицы, как песни, со словами и без слов. Мой заснеженный, чудесный Город сказок и садов Мой любимый городок От меня ты так далек Но в Москве и за границей Я твой верный патриот Ты всегда... Снежинск – дивный городок. Снежинск – дальний городок. А теперь, дорогие друзья, поспешим в один из новых кварталов Москвы. Вон на углу, около скамейки, стоит молодая красивая девушка. Хотите, познакомлю? Ой, как хочу, хочу, сказать. Пожалуйста, у меня этого два счета. Хотя нет, подождите, подождите, мне кажется, нас опередили. К девушке подходит никто иной, как наш герой Петр Иванович Баташов. Где же эта улица, где же этот дом? Ой, где же эта улица? Где же эта девушка? Девушка, милая, простите, вы местная? Местная. Так, понимаете, заплутался, я никак нужную улицу не найду. Какую вы ищете? Лесную. Это и есть лесная. Да нет, не просто лесную, а шестнадцатую лесную. Тут кругом одни лесные улицы, а какая среди них первая или шестнадцатая, не пойму, как в лесу, честное слово. Вот и заплутался, часа два хожу, глядишь, к Новому году опоздаем. Новый год, новый год. Летят снежинки конфетти, здесь новогодние гуляния, Но рвется из моей груди. с вами? Ну, ну, ну, скорее успокойтесь. Большая такая девушка и плачет. Ну, ну, слезки вытрите. Платочек-то есть? Нету никакого платочка. Ах, ну, вот возьмите мой. Спасибо, ну, скорее, спасибо. Ну, скорее, ну, новогодний вечер, плакать не полагаюсь. Ну, праздник как-никак. Какой? праздник. Нет для меня никакого праздника. Да в чем дело-то? Да в чем дело? просто мумия все испортила. Да какая такая мумия? Обыкновенная, египетская. Египетская? А при чем здесь эта мумия египетская? Ну при том, что мы позорились. С кем? С мумией? Да он и есть мумия бесчувственная. Ничего не понимаю. Зачем-то вам понимать. Идите ищите свою 50-ю лесную. Да 16 шестнадцатую. 16 -ю. Ну 16 мне-то что? А вот мне ничто, девушка, у нас в Снеженске человеком в беде не бросают. Значит, вы не москвич? Нет. И в этом районе вы впервые. Впервые, впервые. И в вашем городе людей в беде не бросают. Никогда не бросаю, девушка. Что? Товарищ, вы ну? должны мне помочь. Поможете. Ну, конечно, помогу. Даете слово. Честное слово. Только чтоб потом не отказываться. Ну что вы, я не испугливых. Ну, вы говорите, что с вами стряслось? Вы должны стать моим мужем. Очень хорошо. Что? А говорили, что не пугливый. Подождите, подождите. В каком смысле мужем? В обыкновенном. Я ваша жена, а вы мой муж. Слушайте, девушка, а вы что, не простужены? Нет, я не простужена, я вполне здорова. Ну так как? Ничего себе помощь. А я, между прочим, знаете, 15-й годок уже женатый. Двое детей у меня, пионеры. Ну и что, что ваши дети пионеры? Вы должны стать моим мужем только на сегодняшний вечер, понимаете? Ничего не понимаю. Товарищ, у меня просто безвыходное положение. А что же я, значит, и есть выход? Конечно, конечно, выход. Я вам сейчас все объясню, и вы поймете. Понимаете, по профессии я искусствовед, специалист по древнему искусству. И вот я... А при чем здесь муж? Сначала мумия. А она кто? Что? Ну, мумия, мумия, она ваш муж? Да что вы говорите? Вот. Да вы сами только что сказали, он как мумия бесчувственный. Мы с вами сейчас запутаемся, если вы не дадите мне возможности высказаться. Слушайте, не перебивайте. Ну, хорошо. Вот так вот, на полгода я уезжала в Ленинград писать да. книгу о коллекциях Эрмитажа. Ясно? Вы дальше, дальше говорите. Так говорить. вот, там я встретила с, с Виктором, с Витей, с моим. Понимаете, так. он археолог, очень ну? талантливый. Мы полюбили друг друга и поженились. Ой, значит, вы замужем. Да в том-то и дело. Выходит, я неправильно вашу просьбу понял. Нет, вы все правильно поняли. Я прошу вас сегодня быть моим мужем. Но вы же замужем. Была. Потом между мной и Витей стал мужчина. Ах, вот оно что, выходит, сами виноваты. Правда, можно сказать, что это бывший мужчина. Как так? Ну, просто он был фараон. Кто? Ну, этот мужчина. А теперь что, сняли? Причем тут сняли. Фараон, он же мумия. Мумия. Ах, мумия! Ничего не понимаю. Ой, боже мой, ну что ж тут не понимать? Из-за этой мумии мы взялись с Виктором и поссорились. Вот так поссорились, так поссорились. Он говорит, что это подделка, я говорю, нет, подлинник. И так мы разругались, что решили разойтись. Вот я вернулась в Москву одна. Ну, успокойтесь, Но... ну, успокойтесь. вернуться а... в Москву одна Дим... я не могу. Вот я подошла к дому и плачу. Я ну. не знаю, что мне делать. Ну, успокойтесь, успокойтесь делать. Сейчас. Понимаете, я написала родителям, что вышла замуж. Да. И они ждут меня в канун Нового года вместе с мужем. Ах, вот оно ну что. Ну да. Представляете себе, что будет, если я вернусь домой одна. Да, да. да. У папы слабое сердце. И сердце слабое. Да. Ай-яй-яй. Вот Ай я и подумала. Товарищ, вдруг вы согласитесь, только на один вечер выдать себя... За моего мужа. Ой. На один вечер. Да, нет, нет. Ну, на один вечерочек. А потом бы я их подготовила и ну и. Ну, я же... Ну, все но... равно они Виктора знают только по моим письмам. Девушка, ну, я же жена. 16-ю лесную или 25-ю вы все равно не найдете. И потом Новый год скоро. Ну, где вы будете встречать Новый год? Нигде. Вот пойдемте со мной и вместе Новый год встретим. Как ваш муж? Ну, вы же обещали мне помочь. Ой, вы шутите. Ведь мне, простите, Столько лет. Да что вы? Вы еще молодо выглядите. Ой, девушка. А если они все-таки узнают? Да нет, ничего нет, не нет, нет, нет, нет. Что-то другое, пожалуйста. А это нет. Да не отказывайте мне, пожалуйста, прошу вас. А как вас зовут? Да Петя меня зовут. Пётр Иванович Баташов. Да. А меня Соня, Соня Галкина. Галки. Галкина. Галкина. Да. Простите, а по отчеству? Сергеевна. Сергеевна. Вот оно что, девушка, а родители у вас, простите, чем занимаются? А что? Ну как что, все-таки я должен же знать, как муж -то. А ну, конечно, Петр Иванович, родители мои, мама, врач, педиатр, отец. Отец, отец ученый. Ученый? Профессор, доктор наук. Профессор доктор наук, а, а? вы соколянем? Немножко. Петр Иванович, вы согласны? Ну, а? Петр Иванович, вы же согласны, я же вижу. А, была не была. Согласен. Молодец, Соня Галкина, уговорила. В семействе Галкиных готовились к двойному празднику. Глава семейства Сергей Сергеевич Галкин, представительный мужчина лет 50, украшал елку. Его жена Ирина Александровна, цветущая румяная дама, занималась салатом. А ее сестра, милиция Александра, бывшая провинциальная актриса, а потому дама живая и решительная, сбивала крем для новогоднего торта. Аж да, близится, а молодых все нет. Да-да, действительно, действительно, Сережа, я начинаю беспокоиться. Ничего с ними, Ирочка, не произойдет. Сейчас приедут взрослые люди. Ох, я очень волнуюсь, страшно. У меня даже несколько болит сердце, Посмотри. Да. Да, бьется, бьется. Почему? Потому что моя дочь вышла замуж. Ой, я ой не Боже, Сергей я Сергеевич, не как летит время. Да. Ну, вы знаете, когда Соня родилась, я ведь играла Офелию в Гамлете. Илица Александра. Да? Королеву, королеву. Ну, не королеву, да я все роли люблю. Как люблю я по свет, Краски ярких декораций. Ничего приятнее нет, Выходись под гром овации. Королева и служанка, Горожанка и крестьянка И горячая цыганка, Героиня и Что я только не играла И все роли я люблю. Пусть прошло немало лет, Мне со сценой не расстаться, И в моем сердце рампы свет, В моем сердце гром овации. Королева и служанка, и Горожанка и крестьянка, И горячая цыганка, Героиня и дженю. Ну что я только не играла, и все роли я люблю. Привосходно, милиция, я помню. Привосходно. Да. да. Да. Да. Да, как летит время. А вы знаете, я только сегодня сделала открытие. Ни в одном письме ведь Соня нам не написала. Как он выглядит, какие у него глаза, какого цвета волосы у Виктора? Ну, я думаю, что жгучий брэнд. Напрасно, нет. нет, это блондин. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, у него волосы, у него волосы должны быть цвета пепла. Мне кажется, у археологов волосы должны быть именно вот такого. Нет, Ильинушка, я утверждаю, будет жгучий бред. Это больно. Это брын, блонги, блонги. товарищи, Это товарищи, товарищи, блонд... спорить. Звонок. Откройте дверь. Да. А кто? Это Соня. Ой. Это Соня с мужем, я знаю, это ее звонок. Мужем, и... да я же все в муке. Ну, идите, идите, вы встречаете. Э, я, я пойду переделать для пойду. актрисы я... внешне. вид я... это я... все. Ира, это я все. пойду. Пошли, пошли, пошли, пошли, Открываем, открываем. А за дверью в это время отчаянно трусил Петр Иванович. Соня, Сонечка, может, не надо. Ну, что вы, Петр Иванович, в последнюю минуту. Милые, я даже в самодеятельности никогда не участвовала, а тут, ой, а вдруг разоблача ну, Не разоблача, все, уже поздно открывают. И вот щелкает замок. Что я, милости просим! Соня, мамочка, Соня. Ц... Ass... Наконец-то, наконец-то мы думали, что-нибудь случилось, может быть, мы и под машину попали. Мам, ну что ты, Бог говорит. Ну ты действительно, что ты говоришь? Ой, как похудела, ой, лоб горячий. Ну мама. Простудилась, наверное. Ну, ой, да ну, что же это? Я ради Бога простите. Вы, Виктор? Вы понимаете, Виктор, тут... Виктор вы. Ну, конечно. Что ты спрашиваешь? Я тебя не понимаю, Ира. А кто же? Виктор, конечно, Виктор. Простите, пожалуйста, Ирину александру ее можно понять. Она мать. Да, конечно, конечно, пожалуйста. А я, как вы, наверное, догадались. Отец. Сергей Сергеевич Галочки. Очень приятно. Петр, так сказать. Виктор. Виктор. Виктор. Виктор. Это Виктор. Да. Да, а по отчеству? По отчеству, я. А я все время. Вы знаете, Я ваше отчество, да. и вот как увидела, и представьте, вдруг всё забыла. А вы знаете, да зовите меня, просто Витя, и всё. Да, <свят> как же, ну как-то неудобно. Ну <свят> вот, <свят> ну как же отчество? Да, я <свят> просто... написала. А он Ви Ви Витя Виктор Алексеевич. Ах, да, <свят> да Виктор Алексеевич, знаете, как? Да я смотрю, вы... Батенька мой, свое отчество забыли. <возможно> Жена подсказывает. А ну снимайте, снимайте пальто, Алексей <anny> Алексеевич. <suis Braille> а мы тут все гадали. О чем же? М да вот, какого цвета у вас волосы? Футира раз. Соня, ты писала им что-нибудь? <ск> да нет, ну, ничего не Ну и слава писала. богу, слава богу. А я, знаете, извините за выражение, лысый. То есть как лысый? <свят> Простите, да вот, э, так. Видишь ли, мамочка, видишь ли, папа, ведь археолог. Он в пустыне часто раскопки производит, и с волосами и там жарко. Вот он их и... Это... Сбрил. Сбрил, да. Сбрил, значит, а -а -а, значит да. знаете, да, да, да, да. да. чтобы не потеть. а, -а, -а, -а да, я да, понимаю. Ирина, ты не волнуйся, да, да. это временное явление. Ну, вообще, вы знаете, в лице у вас есть что-то такое восточное. Что -то, что -то... Папа, не говорите, я... пожалуйста, в вашем роду грузин не было? Все может быть. Знаете, я сиарата. Как? Неужели ваша матушка умерла? А Соня нам писала, что... Она с ней познакомилась, видишь Она ли, мама. Она даже хотела, э, вроде бы, приехать с вами. Какое несчастье. Да, какое Когда интересно. же, Витя, это случилось? Да до, давно еще, да, до, до войны. Видишь да. ли, папа, я что-то я, я не понимаю. А, Витю приемная мать воспитала. Ах, Вот там а -а -а. Да. Понятно, Видишь, да. как да, да. долго мы будем стоять в прихожей? 네, ну, ну, ну, конечно, конечно. Проходите, проходите в комнаты. Что? В комнаты? Нет. Ни в коем случае. Ну, папа, почему? Милиция! Ну вот, уже милиция. Милиция! Сергей Сергеевич, зачем же такие крайности? Я же и сам могу... Сами вы не имеете права. МИЛИЦА! Ну, в конце концов, ну что я сделал такого? Мы еще ничего не сделали, а вот мы сейчас кое-что сделаем. МИЛИЦА! Ну, я тоже, ну, я ну, тоже, вы все ну, так Сергей Сергеевич. Ну, я уже ну, одевалась. а а Соня! <рек> <Тётя>! <рек> <рек> <рек> Спасибо, тетя. И вас, и вас, молодой человек. Благодарю вас. Милиция александра Очень приятно. Милиция, Александра. <смех> <Это> моя... <смех> <Ах, не> Милица! <смех> <смех> Это моя тетя актриса. <смех> а, а я уж думал, милиция. <смех> <смех> милиция <смех> Ну несите! Овес! Боже мой. Какой авес? Кому? Ну что, Сергея Сергеевича, я надеюсь, Сонечка приехала ведь с мужем на такси, а не на лошадях. Ему, Виктору Алексеевичу. Мужу Соне. Но он вовсе не муж Соне. Сони. Опомнись, опомнись, что ты говоришь. А, ну что ты, папа? Ну я так и знал, Соня. Зачем? Зачем надо было что-то выдумывать, тих, товарищи? Да, тих, мол, я молчите, хочу вам. Молчите. Пока, друзья мои, пока не муж. Вот когда он шигнет за порог нашего дома, и мы совершим национальный свадебный обряд, никаких обрядов, Сергей Сергеевич, я в Бога не верю. Ну что ты выдумываешь, папа, обряд? Что Я тоже не верю, Витенька, но это просто древний красивый обычай да. обсыпать жениха и невесту, да. когда они входят в отчий дом овсами. Да, но, у, нас же, у нас же и овса нет. Ну, ну, откуда? Откуда? Как? А тогда несите горох? горох? Или вообще, я не, не знаю, знаю, знаю. какую-нибудь крупу? Крупу? Я не Хорошо, крупу. Посмотри, посмотри. Соня Виктор Алексеевич, возьмитесь за руки. Ой. Ну, не надо, папа. Сначала надо. обряд, потом крупу. Не нужно надо. Соня, надо! Ну, папа. Ну? Милиция. Да. Ну. Манная. Только манная. Прекрасно! Это лучший вид крупы для этих обрядов. Это так трогательно. Вы не против ведьюня Ну, вы не против? Пусть, да. маньяш, делайте что хотите. Ну, Берите за руки быстро. Да. Так, ну, папа, да, возьми сюда в салатчик. Да, да, ты тоже возьми сюда. Я остановлюсь на кухне. Как только они двинутся, да, я да, подаю да, знак из да, кухни, да, а да, вы, да, вы кидаете в них. Да, Манкой. Манкой. манкой, кидайте ну, манкой, как же манка? это к счастью, Ой. я из кухни даю, так, а вы кидайте с двух сторон манкой, Ой. манкой, Ой. манкой. Ой. сыпаемой манной крупой, Петр Иванович Баташов вступил в квартиру своей мнимой жены. Наконец, все более-менее или менее успокоились, и женщины отправились на кухню. Правда, Ирина Александровна была несколько шокирована лысиной своего зятя, а милиция Александровна даже сказала, «О, нет, он, конечно, не герой, он, скорее, благородный отец». В конце концов, все сошлись на мнении, что у нынешней молодежи странный вкус и что, может быть, это даже к лучшему, что муж у Сони старше ее, а мужчины остались в гостиной. Да, да.